«Мама!» — Джек бегом пересек холл, заметив, что старомодный телефонный коммутатор оплавился и почернел, как от огня при коротком замыкании. И сразу же забыв об этом, он видел ее, и она выглядела ужасно, словно в окне показался силуэт пугала. «Мама!» Он помчался по лестнице, перескакивая сначала через две, потом через три ступеньки. Талисман в его руках вспыхнул красно-розовым светом и снова погас. Мама! Он пробежал по коридору к их комнатам и наконец услышал её голос. Это был угасающий хрип существа, находящегося на краю смерти. Чёки. Мама! Он ворвался в комнату. Внизу в машине Ричард Слот нервно посмотрел наверх через полиризованное стекло. Что он там делает? Что Джэк там делает? Глаза Ричарда болели. Он вытянулся, чтобы посмотреть на верхнее окно. когда он наклонился набок и посмотрел наверх, ослепительный белый свет вспыхнул в нескольких окнах верхнего этажа, осветив на миг пространство перед отелем. Ричард уронил голову на колени и застонал. она лежала на полу около окна он увидел её там смятая какая-то пыльная постель была пуста вся спальня своим беспорядком напоминавшая детскую казалась пустой у Джека всё замерло внутри в горлу подступил комок потом талисман вспыхнул ярким светом на миг сделав всё находящееся в комнате бесцветно-белым джеки Прохрепела она. «Мама!» — заревел он, увидев ее лежащую под окном, как конфетный фантик. Тонкие и невьющиеся ее волосы лежали на грязном ковре. Ее руки, бледные и скребущиеся, казались когтями маленького зверька. «О боже, о боже!» — пробормотал он и каким-то образом пересек комнату, не сделав ни шага. Он проплыл через комнату, и этот миг показался ему очень чётким, как изображение на фотографической пластинке. Её волосы на ковре, её маленькие узловатые руки. Он вдохнул тяжёлый запах болезни, близкой смерти. Джек не был доктором и не мог заметить многие изменения в её теле. Он знал одно: Его мать умирает, жизнь покидает её через невидимую трещину, и у неё осталось очень мало времени. Она дважды назвала его по имени, и это было почти всё, что позволило ещё теплещееся в ней жизнь. Уже начиная плакать, Джэк положил ей руку на лоб и опустил талисман на пол около неё. Её волосы казались наполненными песком, её лоб горел. О, мама, мама. сказал он и просунул руки под её тело. Он не мог смотреть на её лицо через тонкую ночную рубашку, её бедро казалось горячим, как дверца печи. Другая его ладонь ощущала такой же жар на её левой лопатке. Слёзы навернулись ему на глаза. Он поднял её, словно ворох одежды. Джэк застонал, руки лили безвольно, висели. Ричард Ричард был Был не столь плох, даже когда Джек нес его на спине, легкого как шелуху, спускаясь с колма в зараженный поинт вынуть. От Ричарда тогда мало что осталось, кроме язв и сыпи, и он тоже горел в лихорадке. Но Джек понял с каким-то немыслимым ужасом, что в Ричарде тогда было больше жизни, чем теперь в его матери, но она назвала его имя, а Ричард почти умирал. Анна назвала его имя. Он понял это. Анна подошла к окну, она назвала его имя. Это было невозможно, немыслимо, аморально представить, что она может умирить. Одна её рука болталась перед ним, как травинка, которую сейчас срежет коса. Её обручальное кольцо слетело с пальца. Джек плакал непрерывно и бессознательно. Хорошо, мало сказал он. Хорошо, теперь всё хорошо. Хорошо, хорошо. Его руки почувствовали вибрации её тела, которые могла означать согласие. Он осторожно опустил её на кровать, и она невесомо скатилась в сторону. Джек стал коленом на кровать и наклонился над ней. Когда-то, в самом начале путешествия, его мать вдруг показала ему старой женщины, усталой и измученной старой женщины в чайной. Как только он узнал её, иллюзия рассеялась, и лики Веню Соверснова стало само собой. Её возраст было невозможно определить. Она была не стареющей блондинкой с вызывающей улыбкой на лице, такой она была на рекламном щите, заставившем сжатся сердце ее сын. Женщина, лежащая на кровати, мало напоминала актрису с рекламного щита. Слезы на миг ослепили Джека. «О, нет! Нет! Нет!» — сказал он и прикоснулся ладонью к ее пожелтевшей щеке. У нее, казалось, не было сил даже поднять руку. Он взял ее сухую бесцветную руку в свою. «Пожалуйста, пожалуйста, не...» Он не мог даже позволить себе сказать это. Он понял, сколько усилий потратила эта измождённая женщина. Она смотрела в окно и ждала его. Он понял это. Она знала, что он вернётся, и, видимо, благодаря талисману, почувствовала момент его возвращения. "Я здесь, мама", прошептал он, и из его носа потекло. Он не церемонился вытер нос рукавом. Жак впервые заметил, что всё его тело дрожало. Я принёс его, сказал он с гордостью. Я принёс талисман. Мальчик аккуратно положил её невесомую руку на стёганое покрывало около стула, там, где он его положил, очень осторожно. Талисман продолжал светиться, но его свет был слабым, неуверенным, туманным. Джок осцелил Ричарда, просто прокатив талисман по его телу. То же самое он сделал и со Спиди, но в этот раз должно было быть что-то иное. Он знал это, но не знал что именно, хотя, может быть, это был вопрос понимания и нежелания верить. Он не мог разбить талисман даже для того, чтобы спасти жизнь своей матери. Это было всё, что он знал. Теперь талисман наполнился изнутри, Туманный бирюзной вспышки слились воедино и стали устойчивым светом. Джек взялся за него, и талисман выстрелил ослепительной стеной света радугой, которая, казалось, только что не говорила. Наконец, Джек снова вернулся к кровати. Пульсирующий свет талисмана освещал пол, стены, постель, как только Джек вернулся к постели матери. Фактура талисмана начала меняться в его руках. Его стеклянная жёсткость как-то сдвинулась. Его поверхность стала менее скользкой, более пористой. Кончики его пальцев, казалось, утопали в поверхности талисмана. Туман внутри шара сгущался и темнел. И в этот момент у Джека возникло сильное страстное чувство. Он знал, что каким-то неведомым образом талисман, причина множества крови и бед, должен был измениться. Он должен был измениться навсегда, и Джек должен был потерять его. Талисман должен перестать принадлежать ему. Ясная оболочка талисмана будь нела, а вся покрытая линиями поверхность размягчалась. Теперь он казался на ощупь не стеклянным, а пластмассовым. Джэк поспешно вложил талисман в руки матери. Талисман знал своё дело. Он был создан для этого. Он был создан в какой-то сказочной кузнице, чтобы отвечать требованиям именно этого мига и никакого другого. Джэк не знал, что должно произойти. Вспышка света, запах лекарств, сильнейший взрыв, ничего не произошло. Его мать продолжала умирать. Пожалуйста, умолял Джек, пожалуйста, мама, пожалуйста. У него перехватило дыхание. В талисмане беззвучно разошёлся вертикальный шов. Свет медленно полился изнутри и залил руки его матери. Из туманного внутреннего пространства пустеющего шара лилось всё больше света. Снаружи послышалась внезапная и громкая пения птиц, празднующих своё существование.